Мой шепот затих, я погрузился в транс. Но уже никогда не был прежним человеком после этой двойной рубашки. Никогда уже мой организм не мог питаться должным образом, независимо от пищи. Я страдал от внутреннего повреждения, выяснить природу которого я никогда не пытался. Зато... Эта двойная рубашка сломала не только что-то в моем организме. Она сломила у Ордена Азертона. Он сдался при виде несомненного свидетельства того, что меня не убить. Стэндинг, скажите честно, вы что... Заговорённый? Нет, нет. Но пули меня не берут. Ага. Но вы же с виду такой дохлятик. Как же вам удаётся жить? Именно поэтому есть такая вещь, как сила духа. Но вам, палачу и инквизитору, «Она неизвестна!» а -а -а -а -а «Ай!», -а -ай. от камеры к камере, в полной растерянности, Азартен зашел к Копенгеймеру и Морлу, которые за словом в карман нелезли. лезли. Азартен. я вот часто думаю, что для вас, наверное, чертовски неприятная штука». Просыпаться каждое утро С самим собой на подушке Ваша мать должна была очень любить детей, чтобы вырастить вас Вы думаете? Больше Азертон не вымолвил ни слова И даже не распорядился наказать Джека и Эда за их слова Тяжелыми медленными шагами он направился к выходу Эд, не ли, наш профессор – славный парень. Я всегда относился подозрительно к образованным, но ему книги не повредили ни капельки. Да, ты прав. Что бы с ним ни делали, его не заставит согнуться и за тысячу лет. Кстати, что он делает сейчас? Он спит. Приятных снов, Даррелл.